Сплачивают или отдаляют лишения. На встрече в редакции «Недели» со счастливыми парами говорили и обо всем этом. Выяснилось, что у всех них первые семь-восемь лет жизни были полны тягот. Но в их к этим тяготам обнаружились разительные неожиданности. Никитина. «Хочу спросить вас о жилье, деньгах, обеспеченности». Недавно в стране появилось свадебное страхование. Родители могут платить небольшие взносы, и ко дню свадьбы их дети получают солидную сумму на обзаведение. Что-то вроде денежного приданного. А как было с деньгами у вас? Петерис. Когда мы поженились, у нас не было ничего. Лайла училась, получала стипендию 40 рублей. Моя зарплата была 100 рублей. Валерий. У нас с Наташей было еще меньше. 80 рублей на двоих, студент. Жили в одной комнате сначала вдвоем, потом втроем. Переведенцев. Родители помогали? Наташа, Лайла. Нет. Переведенцев. Это затрудняло вашу жизнь? Лайла. Да, очень. Но чувством не мешало. У нас была трудная жизнь, но мы любили друг друга все глубже, относились заботливее. Конечно, очень тяжело, когда все приобретаешь сам, и мы были рады, что у нас общий холодильник и стиральная машина с родными Петериса. Никитина, приданное не помешало бы? Петерис, было бы хорошо, если бы молодая семья получала кредит от государства на жилье, на мебель, как в ГДР в Чехословакии. С 1982-83 года такой кредит введен и у нас. Рюриков. По данным социологов, в городах у трех четвертей молодоженов нет своего жилья. Они или снимают комнату, или живут у родителей, а студенты и рабочие в общежитиях, иногда в разных. Нехватка жилья – одна из главных бед молодой семьи. Снимать комнату дорого для многих вообще не по силам, а жить у родителей это часто ссоры с ними, раздоры между самими молодыми. Валерий. Знаю по многим знакомым, Теща перед зятя, свекровь ругается с невесткой. Старшие часто хотят навязать молодым свои законы, а младшие живут шумно, не дают старшим покоя. Лучше, по-моему, жить отдельно. Никто никого не сковывает. Не поучает, не раздражает. Рюриков. Между прочим, социологи выяснили, с тещей, героиней анекдотов, ссорится в три раза меньше, чем со свекровью. Игорь. Мы с Ларисой познакомились на телевизионном заводе во Львове. Я работал с лесарем-монтажником, она сборщицей. И два года после свадьбы жили у моих родителей в проходной комнате. Самостоятельности и свободы не хватало. Но после института мы уехали по распределению в Таджикистан. Получили и самостоятельность, и квартиру. Смогли сразу завести ребенка. Лариса. Отношения со старшими у нас и тогда были хорошие, а сейчас прекрасные. Никитина. Когда вы приехали в Душанбе, что у вас было? Лариса. Я получала 96 рублей, Игорь — 110 но я сразу серьезно заболела. Надо было спасать меня, спасать грудную дочку, и мы влезли в большие долги. Игорь, из десяти лет нашей самостоятельной жизни восемь лет было безденежье, выплата долгов. Лариса, бывало, я двадцать копеек не могла истратить в буфет потому что это молоко для ребенка. Но когда есть любовь и хорошие отношения, денежные тяготы не играют решающей роли рюриков вы не думали сколько душевной энергии украли у вас эти тяготы сколько этой энергии не смогли уйти в любовь а ушло в тяжелые переживания лариса у нас с игорем особое отношение к нехваткам без них у нас могло и не быть такого товарищества чувства надежности друг друга если бы у нас все было От пресыщенности могла бы появиться душевная леность. Петерис. Трудности закаляют, могут скрепить людей и сделать любовь более надежной. Мы с Лайлой испытали это на себе. Но лучше бы таких трудностей было меньше. Это гораздо лучше для семьи. Игорь. Мне кажется, статистика говорит, чаще расходятся обеспеченные. Переведенцев. Статистика говорит не так. У рабочих доходы выше, чем у колхозников, и разводов больше. Верно? Но вот у служащих доходы меньше, чем у квалифицированных рабочих, а разводов больше. Так что прямой зависимости тут нет, да и быть не может. Разводы зависят не от одной причины, а от многих. Рюриков. Обострю спор. Резче столкну два подхода к лишениям. Один. Тяготы полезны для молодой семьи, потому что закаляют характер, проверяют отношения, сплачивают. Другой. Тяготы крадут у людей счастье, мешают нормальным отношениям, подвергают ненужным испытаниям. Наверное, стоило бы разграничить, о чем идет речь. Есть два рода тягот. Обычные житейские нехватки. И нехватки в главном когда нет своего жилья и еле сводишь концы с концами. Обычные нехватки закаляют тут, наверное, Лариса с Игорем правы. Избыток портит больше нехваток, и сытое довольство рождает душевную леность. Но минимум материальной базы, жилье и деньги молодой семье нужен как хлеб. Лайла. Многие не заводят детей из-за трудного материального положения. Наташа. У наших хороших знакомых нелады начались как раз с денег с квартиры, а кончилось разводом. Петерис. Бывает, ищут мужа или жену с квартирой. Не самого человека, а приложение к жилью. А это уже не семья. Кандидаты на плохую жизнь. И еще. Я считаю, гораздо лучше брать кредит у государства, чем влезать в долги к знакомым. Это освободит от многих моральных неприятностей. Васильченко. Практика сексологов показывает, для нормальной жизни молодоженам нужно свое жилье. Это элементарно необходимо для интимной жизни, но это очень важно и для психологических отношений. Недостаток денег или жилья рождает потоки отрицательных эмоций, а они сказываются на всей семейной жизни, на всей психике людей.